Глава 13 Медальон тирании Ранее я был в руках гения, и мои линии творили искусство, которое жило вечно. Теперь же я снова изменился. Не в кисть для дворца, а в медальон, который вручили не за талант, а за жестокость. Мои золотые черты больше не касались холстов или страниц. Они украсили холодный металл, обрамлённый гербом империи. Медальон, носимый как символ славы и силы, стал частью нового мира, полного разрухи и войны. Этот мир не знал искусства. Он был поглощен кровопролитием и безумием. На поле битвы, Среди мертвых тел и разрушенных городов я оказался в руках простого солдата. Его звали Ханс. Он не был гением, как Леонардо, не был философом или мыслителем. Он был солдатом, одним из тысяч сражавшихся не за идеалы, а за жалования. Ханс нашел меня среди добычи в разрушенном доме, где когда-то жила знатная семья». Я был просто трофеем, который он взял без раздумий. На его шее я висел как трофей, как символ его победы. Сначала он не придавал мне значения. Я был лишь украшением, как и все остальное в его жизни. Но вскоре Ханс начал замечать, что с тех пор, как я оказался с ним, его удача изменилась. В бою он стал неуязвимым. Пули и стрелы словно избегали его. Его решения на поле сражений всегда были верными. Он был ничем не примечательным солдатом, но в руках с медальоном его влияние стало расти. Он стал лидером небольшого отряда, а позже его имя начали знать по всей армии. С каждым сражением его амбиции росли, я чувствовал, как его сердце наполняется жаждой власти. Он уже не просто сражался за деньги, он хотел большего. Он хотел командовать, подчинять себе других. Я видел, как его поступки становились все более жестокими. Бывший солдат теперь отдавал приказы, которые обрекали целые деревни на смерть. Его жестокость стала его визитной карточкой. Он не видел в людях ничего, кроме слабости, и использовал их страдания как способ утвердить свою силу. Медальон на его шее стал его символом власти. Он не верил в судьбу или магию. Но каждый раз, когда он смотрел на меня, его уверенность возрастала. В его глазах я был доказательством того, что он был избранным для великих дел. Его жестокость стала его оружием и люди начали бояться его имени. Он был больше не солдатом. Он был тираном, чья жестокость превышала любую власть. Но я знал, что это не продлится вечно. Люди, поглощенные жадностью и гордыней, всегда стремятся к вершине, но никогда не замечают, как близко они к падению. Ханс начал верить, что он неуязвим, что с медальоном на его шее он сможет завоевать все, что пожелает. Но я уже видел подобное раньше. Люди, которые полагаются на внешнюю силу, всегда забывают, что настоящая сила приходит изнутри. Когда Ханс достиг пика своей власти, его враги начали замечать его слабости. Его собственные люди начали шептаться о том, что он стал слишком жестоким, слишком жадным. Солдаты, которые когда-то следовали за ним, теперь боялись его, и страх стал его врагом. В конце концов его предали. Не на поле сражений, а в его же лагере. Однажды ночью, когда он спал, его собственные соратники проникли в его шатер. Они знали, что единственный способ избавиться от тирана — это уничтожить его символ силы. Они сорвали с него медальон, и убили его во сне, как убивают диктатора, который слишком долго правил. Его смерть была тиха, без славы и почестей. Я снова оказался в чужих руках. Но на этот раз я чувствовал не жажду власти, а страх. Люди, которые держали меня теперь, не знали, что делать с этой силой. Они думали, что, убив Ханса, они разрушили тиранию но не понимали, что сила никуда не исчезает. Она просто меняет своего владельца. Монах нашел меня в разрушенном храме среди обломков и крови. Он долго смотрел на меня, видя во мне не символ жестокости, а что-то другое — возможность восстановить надежду. Он взял меня и, используя все, что оставалось от разрушенной деревни, переплавил в крест который мог бы служить символом веры и света. Это было время, когда вера и жестокость шли рука об руку, но в этот момент я стал чем-то другим. Теперь, когда я был золотым крестом, я не висел на шее тирана или военачальника, но служил людям, ищущим убежище в разрушенном мире. Я был с монахом в его путешествиях по опустошенной земле, Видел, как он помогал раненым и утешал умирающих. Мои дни, наконец, обрели смысл, которого я не знал многие века. Впервые за долгое время я видел, как люди могут быть не только жестокими и алчными, но и добрыми даже в ужасах войны. Я видел страдания, но видел и сострадания. Люди, измученные войной, находили покой в этих разрушенных стенах, и мой крест становился символом их веры и надежды. Я уже не был инструментом разрушения, а стал тем, кто приносил утешение и свет. Но война не знала конца, и даже те, кто несли свет, не могли избежать ее темных когтей. Однажды, когда монах пересек одну из запустошенных деревень, его остановил отряд солдат. Они не видели в нем человека, а видели лишь добычу. Они убили его ради того, чтобы забрать все, что у него было. И даже мой крест не мог его защитить. Когда они сорвали меня с его шеи, один из солдат заметил мое золото. Он не видел в этом кресте ничего святого, лишь металл, который можно продать или переплавить в новое оружие. Так я снова оказался в руках тех, кто не знал ни милосердия, ни сострадания. Меня переплавили на этот раз в оружие, которым будут убивать. Я снова стал частью разрушения, снова стал символом того, что мир не учится на своих ошибках. Люди вечно стремятся к власти, к завоеваниям, но забывают, что сила разрушает не только их врагов, но и их самих. Я видел это слишком много раз. Человек всегда жаждет подчинить себе силу, но никогда не понимает, что истинная сила заключается в том, чтобы ее не использовать. Война, которую я видел, была не просто кровавой. Она была бесконечной спиралью ошибок и страданий, которые повторяются снова и снова. И так будет всегда, пока они не научится видеть свет не только в золоте, но и в людях вокруг себя».